Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича Вам, Николай, хорошо известно, что бывает, Когда начальник наш загорается идеей. Тут уж терпения нет никакого. Как конь необъезженный копытом бьет, Подавай ему все и сразу. И в тот раз не дал мне взять дежурную пролетку из участка. Потребовал, чтобы поймал первую попавшуюся на офицерской... «Мужик хитрый попался, видит, что господам не втерпешь, заломил двойную цену. Я ему шею хотел заломить, но Ванзаров торговаться не стал, приказал доставить за полчаса. Вы, конечно, знаете, что Шувалова считалась любимым местом дачной публики. Летом там жизнь кипит, устраивают спектакли, танцы, гулянья, летние ресторанчики открываются». По тенистым леям бродят парочки, поэты всякие набираются вдохновения, а богатые купцы закатывают невиданные банкеты. Ну, все как обычно. А в январе картина другая. Дремотное оцепенение и тишина. Летние дачи закрыты до майского солнца. По дороге нам встретился случайный прохожий да одинокий городовой. Снег в Шувалове убирали только на главной улице, а проехать в сторону можно не иначе, как на полозьях. «Медленно, но тащимся по снежной целине, только снег скрипит». Хорошо, что Ванзаров догадался сани взять. Дача стояла на отшибе на самом краю поселка, иначе бы не добрались. Где-то вдалеке свистнул пригородный паровозик, зимний поселок погрузился в тишину. «Зеленый домик с полисадником я приметил издали. Ванзаров приказал извозчику ждать, обещав еще столько же. Прямо грабеж, честное слово». Я свое мнение не высказываю. Первым в снег спрыгнул. Протоптал дорожку к крыльцу, поднялся по ступенькам, жду. Ванзаров подходит, озираясь по сторонам, будто следы искал, спрашивает. По дороге что-нибудь заметили? Что там замечать? Снег, да и снег кругом. Говорю, дверь плечом высадить или в замке поковыряться? Зачем такую неприятность профессору делать? Отвечает. Попробуем иначе. И трогает дверную ручку. Только тронул, дверь и скрипнула. Не заперта. Прямо чудеса. Как догадался? Может, профессор забыл закрыть? Или что другое? Оружие привез? Что за вопрос? Пальтор расстегнул, вынул из кобуры табельный наган, что всю службу со мной прошел. Курок взвел. Не извольте беспокоиться, говорю. В полной готовности. Люблю я, Николай, такие моменты, как предчувствие грозы или кавалерийской атаки. В воздухе эдакое нервное напряжение разлито. Искры сыплются. А мне хорошо и спокойно. Пульсы дыхания ровные. Доктора бы удивились. Мечислав Николаевич, в случае чего прошу проявить выдержку. Ванзаров мне. Оружие применять только в случае крайней необходимости. Стрелять в ноги или руки. Нам нужны живые преступники. Помните про кулаки в сыске? Их надо применять. «Реже, чем мозги», — отвечаю. «Сейчас тот случай, когда нужны кулаки, в первую очередь ствол на крайний случай». «Знать бы, когда этот крайний случай случится! От начальника моего не дождешься команды, огонь! Принимай решение сам!» Ванзаров дверь тихонько открыл и говорит. «Идем так, чтобы половица не скрипнула. Ясно? Что ж не ясно? По краешку и бочком!» Хотел уже авангардом выступить, но Ванзаров меня придержал. Сам пошел первым. Такой вот человек. Заходим. Помещение вроде гостиной или столовой. Мебель ветхая, стулья чехлами покрыты, на столе посуда в беспорядке с засохшими объедками. Сразу понятно, давно хозяев не было. И холодно, как на улице. Печь давненько не топили. Да и нет ее, скорее всего. Датя летняя, печь не полагается. осмотрелся начальник мой И подает знаки. Идем за гордину, что прикрывало вход в другую комнату. Опять вперед двинулся. И ступает прямо как кот. По самому краешку половиц. Ловко и легко идет. Приятно посмотреть. Прижался к стене. Прислушался. И знак подает. Замри. Встал я как вкопанный. Ничего не понимаю. Жду. И тут вдруг уловил тихий такой шорох, как занавеска от сквозняка ходит. Вот ведь! Я упустил, а он услышал. Тогда о таких пустяках не размышлял, а принял наган на изготовку. Мало ли что. Вдруг критический момент за гординой нас ждет. Очень на это похоже. Ванзаров грозный взгляд мне посылает. Никакой пальбы. Одними глазами ему отвечаю. Не извольте беспокоиться. Тишина такая, что в ушах звенит. Непонятно, то ли шорохи, то ли кажется. Меня Морозец нетерпение пробрал. «Скорей бы уже что-нибудь случилось!» «Нет муки хуже, чем в ожидании томиться!» И тут награда за терпение. Пол скрипнул. «Точно кто-то есть! Теперь уж медлить нельзя!» Ванзаров гордину отодвигает. «Я изготовился в проем кинуться, а он, возьми, и сам туда нырнул!» «И что мне делать?» «Показалось, что вечность прошла. На самом деле секунд пять, не больше!» Вдруг что-то как грохнет, словно горшки посыпались. Топот и хлопок. Я галопом влетаю. На полу сидит Ванзаров, держится за голову. Вокруг обломки венского стула рассыпаны. А в стене напротив щель света захлопнулась. Успел заметить, как в нее тень метнулась. Вроде как юбка подолом махнула. Мне его аль померещилось. Стою как истукан, не знаю, что делать. Помощь оказывать или в погоню пускаться. Наступил уже критический момент. Или еще подождать. «Жду чего-то! Теряю драгоценные секунды!» Ванзаров кричит. «За ней!» Я кинулся вперед и со всего размаха плечом заехал. Любая дверь после такого вылетит. Но эту на задвижку заперли. Только ходуном пошла, даже дом затрясся. Удар как надо, да только есть предел человеческим силам. «Окно!» Терять нечего. Плечо огнем горит, но локти еще работают. Вынес крестовину под звон стекла, осколки градом посыпались. Вижу, сани трогают. Пристроился кое-как на подоконнике, выставил руку, дал первый выстрел. Эхо по поселку разлетелось. Брал специально ниже, чтобы голову не задеть. Видно, совсем в снег ушло. Сани дернулись и пошли резво. Сейчас за поворотом скроются. Что делать? прыгаю через окно, снег глубокий, провалился по самый живот. Пока барахтался, сани еще дальше ушли. Тут уж делать нечего. На стойку времени нет. Выставил ствол и на удачу пять пуль послал. Не знаю, может и попал. Только беглецы из вида пропали. Если бы не снег, догнал бы. Но сейчас, как в болоте, с каждым шагом проваливаешься. «Вы, Николай, не подумайте, что я стреляю плохо. Стреляю отлично!» И не слушайте разговоров, что Джуранский видит плохо, близорукостью страдает, в мишень попасть не может, а очки носить гордость не позволяет. Вранье все это! Мишень я вижу в целом отлично, иногда яблочко чуток расплывается, но это ерунда. В тот раз рука у меня сильно болела от удара, и прицелиться не было возможности. Вот потому и мазанул. Да, так вот, я от злости снег раскидал, да толку от этого никакого. В оконном проеме Ванзаров появился. Надеюсь, ни в кого не попали. А то Макаров с Герасимовым мне не простят. «При чем тут эти господа? Ох, темнит командир мой!» «Мечислав Николаевич, хватит в снегу купаться, поднимайтесь». Сделали все, что могли. какая досада меня взяла! Так подвел, так подвел! Чего ждал, чего растерялся? Надо было сразу бить, тогда бы хоть одного взяли!» «Из снега выкарабкался!» По приставному крылечку поднялся. «Так и есть! Задняя дверь на щеколду заперта!» «Обхитрили нас! Нет, не нас! Меня!» «Вхожу в комнату! Ванзаров стоит, за голову держится!» «Вам плохо, спрашиваю!» «Пустяки! Стул ветхий, голова крепкая!» «Только немного кружится!» «Значительно хуже, если бы вы им затылки продырявили!» «Рассмотреть успели?» «В общих чертах!» «Понятно!» Заметить ничего не успели. Вместо лиц одни контуры. Точно не уверены, сколько их было. Нервное напряжение, необходимость стрелять. Такой стыд напал. Не знаю, куда деться. Стою, как гимназист, двоечник перед доской. Кое-как выдавил. Виноват. Прошу простить. Это пустяки, ротмистр. С кем не бывает. Хуже, что нас опять опередили. Розвальни за домом стояли, говорю. Ей только прыгнуть оставалось. Уверены, что барышня была? Не уверен. Показалось, вроде как юбка мелькнула. Лошадь пошла так резво, только их и видели. Чуть болевее прицелиться. И все же, сколько их было. Кажется, она и кучер. Надо было выше брать, кучера снимать. Надо было в лошадь стрелять, говорит Ванзаров. Уж как меня стыд не мучил, но такое не мог спустить. «Господь с вами, Родион Георгиевич! Да разве можно в коней стрелять?» Посмотрел он на меня, хмыкнул и говорит. «Оставим это. Раз помогли профессору проветрить помещение, давайте хоть осмотрим его. Вдруг вашу любимую сому найдем». «Вот опять он язвит! Я ведь только понять хотел! Уж больно господин Лебедев весомо рассказывал!» Ванзаров меня в гостиную отправил. Сам комнатой занялся. Скажу вам, Николай, после всех этих событий слегка пал духом. Осмотр провел тщательно, да все без толку. День такой несчастливый. В буфете такая же грязь, как на столе. Тарелки, чашки, мусор житейский. Ничего толкового. Возвращаюсь обратно. Ванзаров посреди комнаты стоит, лоб придерживает, в пол смотрит. Меня подзывает. «Взгляните, ротмистр, ничего не напоминает?» Пригляделся, а на досках знак звезды мелом нарисован. «Так ведь такой же у Наливайного и Толоконкиной был!» «Нельзя не согласиться. Что-нибудь раскопали?» «Никак нет, отвечаю. Бытовая рухлядь. Баночек, как в Сан-Рема, не попадалось?» «Специально искал. Нет ничего. А у вас?» А у нас куча грязного белья, несколько пустых бокалов с отбитыми краями, поднос запачканной салфетки, скисшая склянка молока, полупустая банка мёда и вешалка для мехового пальто. «И что это значит?» — спрашиваю Ванзаров мне. «Помните, что на карманчике пальто наливайного было вышито?» «Проф. Окунёв. а «Что я вам тогда сказал?» а Кунёв Наливайному со своего плеча подарил. При этом господин Наливайный не нуждался в деньгах. Буквально полные карманы ассигнаций. О чём это говорит? Профессор хотел, чтобы думали, он на дачу приезжает зимой. Издалека кто отличит? Я же говорил, он всех отравил. Надо было его хорошенько допросить. Может, зачем убивать подручного, ротмистер, который участвует в твоём маскараде? Такая простая мысль мне в голову не приходила. Начальнику по голове дали, а думает, все равно лучше некоторых. Бывают же такие люди. «Простите, не сообразил», — говорю. «Зачем Окуневу этот маскарад?» «Это пока не ясно», — отвечает. «Зато ясно другое. Кто-то здесь тщательно и неоднократно рылся. Значительно тщательней, чем мы с вами искали что-то важное и нужное». «Деньги можно исключить». «Что же искали?» «А вы как полагаете?» — Ванзаров спрашивает. «Ну, мне сегодня уже ничего не страшно. И так по уши в навозе, говорю. Искали сому! Можете меня насмех поднять!» Ванзаров посмотрел на меня внимательно, вернее, мимо меня, и говорит. «Сому, значит. Что ж, и это нельзя исключить. Одно странно». Неужели профессор держал запас этой мифической дряни в катке или бутыли на даче? Как варенье или грибы солёные. Зачем? В чём смысл? Не в холоде же. Не могу знать. В таком же странном положении и я пребываю. Кстати, ротмистр, не попадались какие-нибудь склянки с химикатами или травы, или ещё какая-нибудь ерунда? Немного гречки, сахар и соль. Хлеб в плесневелые сухари обратился. И здесь не лучше. Профессор к домашнему уюту относится без внимания. Спит на железной кровати, вещи давно не стираны, даже попахивают. Как его женщина терпела? Какая женщина? Спрашиваю. Во-первых, та, что указана в донесении Филеров. Также сомневаюсь, что Акунев, каким бы оригиналом ни был, наряжался на даче в женское белье и платье. «Откуда вы знаете?» «Загляните в шкаф, сами убедитесь». «Эх, и кому по голове стулом заехали? Такое впечатление, что не Ванзарову». «Все подвиги, какие могли, мы уже совершили», — говорит он. «Пора на офицерскую возвращаться, если наш извозчик от выстрела в дёру не дал». «Так точно говорю! Пойду взгляну!» А у самого так и вертится на языке. «Надо брать этого окунёва и душу из него вытрясти!» Только не смею вслух произнести. «Вот ты хорошо, а я тут напоследок осмотрюсь». Только сказал, как на крыльце загрохотало. «Как кованые сапоги по ступенькам грохочут, это я отлично знаю! Ни с чем не спутаешь!»